Глава шестая. «Что ж», — многозначительно хмыкнул Маркус, — «передаю свою прекрасную невесту ваши заботливые руки, Фрэнсис». «Быть может, лучше позовете Гретту?» Я с надеждой посмотрела на Маркуса, но он остался безучастен к моей просьбе. «Моя компания тебе не подходит, милая сестрица?» Фрэнсис вышел из тени колонн, и его губы исказила ехидная ухмылка. Подойдя, он взял мою руку. От его прикосновения по позвоночнику пробежали неприятные мурашки. Меня не покидало гадкое ощущение, будто меня касается склизкая -скли щупальца головоногого монстра, выползающего из морских глубин. «Подходит, дорогой брат?» Я натянула на лицо вымученную улыбку. «Боги, как же я устала!» Казалось, что этот кошмарный и бесконечный день никогда не закончится. Силы были на исходе. Хотелось просто забиться в какой-нибудь темный угол. Однако я не могла позволить себе дать слабину, только не теперь. Вот и славно. Фрэнсис как бы невзначай положил свою ладонь мне на талию, но, увидев, как зрачки Маркуса угрожающе вытянулись, превратившись в змеиные, мой родственничек тут же отдернул руку, будто обжегшись. Неужели Маркус заревновал? Хотя нет, какая там ревность? Просто его внутренний дракон — жуткий собственник, не терпящий, чтобы кто-то прикасался к тому, что принадлежит ему. Пойдём. Как бы неприятно мне ни было, я взяла Фрэнсиса под руку и потянула за собой. Не хочу пропустить закат. Как только мы вышли из поместья Дейнов, мой сводный братец снова бесцеремонно положил свою ледяную ладонь мне на талию. Я внутренне скривилась, но внешне постаралась остаться невозмутимой. Надо, чтобы все прошло строго по плану. Главное не привлекать лишнего внимания. Ни Фрэнсис, ни кто-либо другой не должны узнать об истинной цели моей прогулки на пирс сразу после проливного дождя. Непогода начала утихать. Но океан все еще волновался, швыряя о берег пенистые волны. Промозглый ветер пробирал до самых костей, и я горько пожалела, что не накинула на себя плащ. «Тебе здесь нравится?» Внезапно поинтересовался Фрэнсис, прерывая тягостное молчание. «Мне всегда нравился океан». «Драконье крыло — живописное место», — ответила я. Я не лукавила. Здесь действительно было удивительно красиво. Лазурная гладь бескрайнего океана сливалась на горизонте с чистым голубым небом. Ласковое солнце нежно согревало своими лучами. Воздух был напоен терпким ароматом экзотических цветов, которые не встретишь на материке. Несмотря на внушительные размеры архипелага, на драконьем крыле жило не так много народа. В основном это были моряки королевского флота, отставные офицеры со своими женами, которые не захотели переезжать на материк, местные купцы и рыбаки. Помимо базы военно-морского флота, основным занятием и источником процветания для жителей архипелага была торговля деликатесами и жемчугом. Гурманы со всего мира высоко ценили изысканные морепродукты, добываемые в прибрежных водах драконьего крыла. Говорят, это весьма прибыльное дело, приносящее огромные деньги. Сюда регулярно прибывали торговые корабли, груженные специями, шелками и прочими ценными товарами из гиса и золотых земель юга. Порт никогда не пустовал. Я с наслаждением вдохнула полной грудью соленый океанский бриз, чувствуя, как понемногу успокаивается моя истерзанная душа. Даже присутствие неприятного спутника не могло омрачить очарование этого дивного места. Когда мы дошли до берега, солнце уже склонилось к горизонту, раскрасив небо и океан роскошными красками, от нежно-розового до насыщенного пурпурного. Словно невидимый небесный художник щедро плеснул на свой гигантский холст все самые яркие краски своей палитры. Это зрелище захватывало дух и навевало умиротворение. «Потрясающе!» — охнул Фрэнсис. Однако он смотрел не на закат, а на площадь, которая была покрыта мелким белым песком, что переливался, словно бриллиантовая крошка, а вдалеке виднелся причал, где стоял пришвартованный огромный трехмачтовый фрегат с белыми парусами. Розящий стоял как бы особняком от всех остальных. Он был личным кораблем Маркуса и его гордостью. Чем дольше я смотрела на розящий, тем четче в моей голове вырисовывался план, который доставил бы моему жениху невыносимую боль но это потом, а пока...» «Ты ведь хотел пойти в порт?» Я ногтями вцепилась в руку Фрэнсиса. Его любование судном действовало мне на нервы. Пойдем, пока рынок не закрылся». «Как скажешь, милая сестрица!» Лестиво проворковал Фрэнсис, сжав мой локоть. Порт даже в это время суток гудел, не переставая. Шумная толпа сновала между торговыми рядами, раскинувшимися вдоль причалов. Крики людей смешивались с пронзительными голосами чаек и скрипом снастей, покачивающихся на волнах кораблей. Мы неспешно шли вдоль пестрых лотков и палаток, с любопытством разглядывая диковинки со всех уголков света. Тут были восточные ткани, переливающиеся всеми цветами радуги, искусно выделанная кожа экзотических животных, затейливые безделушки из слоновой кости и черепахового панциря, благовонии и пряности чей пьянящий аромат кружил голову. Фрэнсис то и дело останавливался, придирчиво рассматривая приглянувшиеся безделицы. «Дорогая сестрица!» Родственник остановился возле лавки с драгоценностями и настойчиво притянул меня к себе. «Завтра торжество!» — проговорил он с придыханием. «Поэтому позволь сделать тебе свадебный подарок. Можешь выбирать, что захочешь». Все, что я захочу, довольно заманчиво». Я пристально осмотрела прилавок. Драгоценностей здесь было много, но любой вкус и кошелёк. Продавец любезно показывал мне изысканные ожерелья из жемчуга, ракушек и цветных самоцветов. Больше всего мне приглянулось ожерелье из перламутрового жемчуга с милой розовой ракушкой. Оно отлично бы подошло к свадебному платью. В обычный день я бы выбрала именно его, но... Сегодня был не совсем обычный день. Можно показать вон то? Я указала пальчиком на массивное колье из редкого золотого жемчуга. «Прекрасный выбор, миледи!» Тут же заулыбался продавец, почуяв наживу. Украшение было по-настоящему тяжелым. Жемчужины были размером с перепиленное яйцо. Гладкие, холодные. В свете огней они переливались завораживающим блеском. «И сколько же оно стоит?» Глаза Фрэнсиса полезли на лоб. «Двести монет серебром». «Двести?» Сводный братец едва не поперхнулся воздухом. Уверенно Фрэнсис думал, что из-за скромности я выберу что-то недорогое. «Ха, как бы не так». «Ну...» Продавец потупил взгляд и полез за прилавок. «Есть у меня похожие». Он встал, протянув мне точно такое же колье, но оно было на порядок легче. «Это искусственный жемчуг», — пояснил мужчина. «Но выглядит оно ничуть не хуже. Всего десять монет серебром». Фрэнсис замялся. На него уже начали коситься другие покупатели. «Дорогой брат», — я похлопала глазками, — «если ты не в состоянии купить, то...» «Нет», — Фрэнсис дернул подбородком. Он не мог позволить пострадать своей мужской гордости. «Я ведь сказал, что куплю любое». Брат потянулся за кошельком. Я не была уверена, что с собой у него есть нужная сумма. Так и получилось. Фрэнсис отдал половину, на остальное ему пришлось написать расписку. «Ха!» Я оставила его без гроша в кармане. Когда продавец передал мне коробку с украшением, я сразу засунула его себе в сумку, хотя Фрэнсис настаивал понести его сам. Но у меня были иные планы на это колье. Стоило уйти с рынка, как брат повел меня в сторону местных таверн. Мне не нравилась данная затея, однако это было лучшее место, чтобы узнать расписание приходящих и уходящих судов. «Ты ведь не против посидеть со мной?» Фрэнсис мазнул по мне сальным взглядом и улыбнулся. «Конечно, нет. Но мне нужно зайти еще в одну лавку. Я пойду с тобой. Не стоит». Я снова похлопала ресницами, изображая из себя наивную дуру. «Там всякие женские штучки. Это близко. Пять минут». «Хорошо», — нахмурился Фрэнсис. «Пять минут, не больше. Буду ждать тебя в весёлом шершне». Я улыбнулась кивнула, после чего размеренным шагом пошла к магазинчику мадам Буша но не дойдя до него несколько метров, свернула обратно, присмотрелась. Фрэнсиса на улице уже не было, поэтому я сразу же помчалась к той самой лавке с драгоценностями. Что-то еще, миледи? Во всю шире улыбнулся продавец, у которого мы только что купили колье. Да, я достала коробку. Я передумала. Можно мне то из искусственного жемчуга? Ммм. Улыбка с лица мужчины тут же слезла. Миледи, так дело... «Расписку можете оставить себе», — отчеканила я. «Сто десять монет с серебром за подделку — неплохая сделка, не правда ли?» Продавец сомневался, глаза его бегали, высматривая какой-то подвох. Однако жажда нажива все же победила. «Надеюсь, вы знаете, что делаете?» Хмуре брови проговорил он, передавая мне мешочек с монетами. «Я тоже», — буркнула я себе под нос. Засунув бархатный мешочек с серебряными монетами в потайной карман своего платья, Я с волнующим предвкушением направилась в таверну Веселый шершень». Это заведение считалось довольно приличным местом, где даже юная девица вроде меня могла чувствовать себя в полной безопасности, несмотря на опустившийся на город вечер. У входа, подобно двум каменным изваяниям, дежурила пара военных матросов. Впрочем, весь порт находился под неустанным присмотром бдительных служителей короны – Открыв тяжелую дубовую дверь, я огляделась в полумраке зала, наполненного гулом голосов и ароматами Эля и Жаркова. Фрэнсис уже сидел в компании каких-то незнакомых мне личностей и, казалось, не обращал на меня никакого внимания. Воспользовавшись удачным моментом, я грациозно проскользнула к стойке, где восседал хозяин таверны. Коренастый мужчина средних лет с полностью обритой головой, украшенной причудливыми татуировками. Южанин. Мгновенно определила я его происхождение. У жителей юга было принято по достижении определенного возраста сбривать волосы на голове и каждый год наносить новые символические татуировки, отражающие важные вехи жизненного пути. «Чем могу служить, очаровательная юная леди?» Мужчина дружелюбно улыбнулся, обнажив ряд ровных белоснежных зубов. «Хороший признак. Возможно, он не станет лукавить или пытаться меня обмануть». «Ваша таверна полна купцов и бравых матросов». Я обворожительно похлопала длинными ресницами. «Дела, должно быть, идут в гору?» «Грех жаловаться, работы хватает». Довольно закивал хозяин, протирая стойку. «Не подскажете ли, какие корабли отплывают завтра?» Как бы невзначай поинтересовалась я. «Завтра?» Мужчина задумчиво почесал свой татуированный затылок. «Так ведь завтра начало большого рынка!» «Корабли сейчас не отплывают, а напротив прибывают в порт. Тут вам и купцы из Гиса, и торговцы из Золотых земель, и заносчивые столичные зазнайки». Хозяин усмехнулся. На целых две недели драконье крыло превратится в шумный базар. Боги, и как я могла забыть про большой рынок? Да, задача усложняется. И все же. Я как бы невзначай положила пару серебряных монет на стойку». «Может, найдется хоть одно судно, покидающее порт?» «Не стану обманывать, завтра никто не отплывает», — проворчал мужчина, ловко пряча монеты. А вот послезавтра на заре...» Он понизил голос до шепота. «Небольшой кораблик отправится в лорас «Итак, Лорос, я мысленно представила карту всех известных земель, которую нас заставляли зубрить в пансионе». Лорос — небольшой остров, отделенный от материка узким проливом. Там находится знаменитая Гесарская академия целителей. Светоч медицинских знаний. К тому же, оттуда рукой подать до столицы. Я прикинула, насколько хватит моих скромных сбережений. Сто? Нет. Уже 98 серебряных монет. Солидная, но не слишком большая сумма. Возможно, удастся раздобыть еще немного. Это должно хватить на пару-тройку месяцев, а потом... Придется искать работу. У меня есть документ об окончании пансиона для благородных девиц. Можно устроиться гувернанткой или компаньонкой к знатной даме. В столице меня мало кто знает в лицо. Последние десять лет я провела в пансионе, а потом отец сразу решил выдать меня замуж за дракона. Только вот волосы слишком приметные. Может, отрезать их и носить чепец? Нет-нет, что за глупости? Волосы — гордость любой девушки. Лучше просто перекрасить их в другой цвет. Жаль, не хватит денег на магический артефакт, меняющий внешность. С ним точно бы не возникло проблем. «Миледи, вы меня слушаете?» Встревоженный голос хозяина таверны вырвал меня из размышлений. «Да-да, конечно», — спохватилась я. «Корабль в лорас на рассвете послезавтра. Благодарю за ценные сведения». «Но имейте в виду, они не берут пассажиров», — предупредил меня мужчина. Я сжала кулаки. Этого следовало ожидать, но сдаваться сейчас, когда план почти готов... Спасибо, что предупредили. Я обернулась, бросив быстрый взгляд на столик Фрэнсиса. Сводный братец уже сидел в одиночестве, его сомнительные дружки куда-то испарились. Он сверлил меня пристальным, полным подозрением взглядом. Прошу вас. Я положила на стойку еще одну серебряную монету. Принесите бутылку вашего самого крепкого вина и какую-нибудь легкую закуску. «Будет сделано», — кивнул хозяин, после чего удалился передать распоряжение расторопной подавальщице.